Сообщение о слепых Овы боги ночи, боги мрака, инцеста и злодейства, меланхолии, самоубийства! О боги крысы и пещер, нет пырей и тараканов! О злобные, непостижимые боги сна и смерти! Когда именно здесь началось то, что вскоре должно было завершиться моим убийством, Нынешняя моя беспощадная ясность тьма освещает все как маяк. Я могу направить его в яркий луч на обширные области своей памяти. Я вижу лица, вижу крыс в амбаре, улицы Буэнос-Айреса или алжира проститутка моряков. А если сдвину луч, то вижу предметы еще более далекие. Ручей в усадьбе, знойные часы-сиесты, разных птиц и глаза, которые я выкалываю гвоздем. Быть может, это было здесь, но, как знать, возможно, гораздо раньше, во времена, которых я уже не помню, в давние времена моего раннего детства, не знаю, а, впрочем, какое это имеет значение. Зато я превосходно помню начало моих систематических исследований. Другие, подсознательные, может быть, намного глубже, но откуда мне это знать? Был тихий летний день. 1947 года. Я проходил мимо Пласса де Майо по улице Сан-Мартин, шел по тротуару страны Кабильдо. шел углубясь в свои мысли, и вдруг услышал колокольчик. Точно кто-то стремился звяканием этого колокольчика пробудить меня от тысячелетнего сна. Я шел и слышал звон, стремившийся проникнуть в глубину моего сознания, слышал, но не прислушивался, и вдруг этот нежный, насверлящий, настойчивый звон, как бы затронул некую чувствительную зону моего я, одно из точек, где кожа нашего я, особенно тонка и ненормально чувствительна, я очнулся, сполошившись, словно почуяв внезапную жуткую опасность, словно в темноте коснулся руками ледяной кожи какого-то гада. Я увидел перед собой загадочную, застывшую фигуру, слепой, которая там подает всякую дребедень. Она глядела на меня всем своим лицом. Теперь она перестала звенеть колокольчиком, будто делала только для меня, чтобы пробудить меня от бездумного сна и известить, что предыдущее мое существование кончилось как некий бесцветный подготовительный этап, и теперь мне предстоит встреча с действительностью. И она, недвижимая, с устремленным ко мне лицом без выражения, и я, парализованный инфернальным, но ледяным призраком, оба мы не двигались, несколько тех мгновений, что не укладываются во времени, но открывают доступ к вечности. И едва сознание мое вернулось обратно в поток времени, я опрометью кинулся прочь. Так начался последний этап моего существования. С того дня я понял, что нельзя больше упустить ни одной минуты, и что я обязан сам предпринять исследование этого мрачного мира. Минуло несколько месяцев, пока в один из дней нынешней осени произошла вторая решающая встреча. Я был поглощен своим исследованием, но тут работа застоприлась из-за необъяснимой абулии как я сейчас думаю, то наверняка была скрытая форма страха перед неизвестным. И все же я следил за слепыми, изучал их. Они всегда меня интересовали, и мне при разных обстоятельствах случалось спорить об их происхождении, иерархическом устройстве, образе жизни и условиях. Но едва я попытался изложить в печати свою гипотезу, об их холодной коже, как на меня сразу же посыпались письменные и устные оскорбления членов обществ, связанных с миром слепых. И все это с деловитостью, быстротой и непостижимой осведомленностью, всегда присущей тайным ложам и сектам, тем ложам и сектам, которые незаметно растворены в нашем обществе и без нашего ведома, пользуясь тем, что мы о них не знаем и даже не подозреваем, непрестанно за нами следят» преследуют нас, определяют нашу участь, наши неудачи и даже нашу гибель. Все это в высшей степени характерно для секты слепых, которые на виду людей неосведомленных, пользуются услугами нормальных мужчин и женщин, частично обманутых организаций, частично завербованных слезливой демагогической пропагандой и, наконец, в большинстве случаев запуганных физическими и метафизическими карами, каковы, по слухам, ожидают те, кто дерзает проникнуть в их тайны. Карами, которые меня, кстати сказать, к тому времени, по-моему, уже частично постигли. я был убежден, что они будут сыпаться на меня и дальше во всего более ужасной и утонченной форме. Будь я поглупее, я, пожалуй, мог бы похвалиться, что исследованиями этими Подтвердил гипотезу, сложившуюся о мире слепых у меня еще в детстве, так как первые открытия принесли мне детские мои кошмары и галлюцинации. Затем, по мере того, как я взрослел, усиливалось мое предубеждение против этих узурпаторов, своего рода нравственных шантажистов, которых, естественно, полным-полно в метро, Из-за их родственности — хладнокровным тварям со скользкую кожу, обитающим в пещерах, гротах, подвалах, в старых галереях, канализационных трубах, бассейнах, крытых колодцах, глубоких расщелинах, заброшенных рудниках, где без шума сочится вода. Иные же самые могучие живут в огромных подземных пещерах, иногда глубиной в сотни метров, как можно заключить из двусмысленных и неполных сообщений спелеологов и кладоискателей, сообщения однако, достаточно ясных для людей, знающих, какие ужасы грозят тем, кто пытается нарушить великую тайну. Раньше, когда я был более молод и менее недоверчив, я, убежденный в истинности своей теории, не пытался ее проверить, И даже говорить о ней, зная, что натолкнусь на сентиментальные предрассудки общества, эту демагогию чувств, которая мешала мне преодолеть воздвинутые секты барьеры, барьеры тем более неприступные, чем они утонченнее и незаметнее. барьеры, состоящие из подчеркнутых в школах и в прессе прописях, уважаемых правительством и полицией, пропагандируемых благотворительными учреждениями, знатными дамами и учителями. Барьеры, мешающие проникнуть в те сумрачные окраины, где эти пошлые мнения постепенно теряют силу и где человек начинает прозревать истину. Много лет должно было пройти, прежде чем я преодолел внешние барьеры, и мало-помалу, с тем же огромным и парадоксальным упорством, которое в кошмарах понуждает нас идти навстречу ужасному, я проникал в запретные области, где царит метфизический мрак, различает то то там сперва смутно, как мимолетное и неясное видение, а затем все ярче, с убийственной четкостью, целый сон омерзительных тварей. Я расскажу, как я добился этой страшной привилегии, и после долгих лет поисков и угроз сумел войти в пределы, где действует целое скопище существ, в котором обычные слепые, это, пожалуй, еще самые безобидные особи. Очень хорошо помню тот день... 14 июня. День холодный и дождливый. Я наблюдал за поведением слепого, работающего в метро, в районе станции Палермо. Невысокий и плотный мужчина, со смуглой кожей, чрезвычайно сильный и дурно воспитанный. Он курсирует по вагонам, бесцеремонно расталкивая всех, предлагая пластмассовые пластинки для воротничков, пробивая сквозь плотную гущу спрессованного люда. В этой толпе слепой двигается напористо и злобно. Одна рука протянута, в нее он собирает дань, которую со священным трепетом платят ему злополучные трудяги, а в другой зажатые символические пластинки. Ведь не может быть того, чтобы человек жил на выручку от этих пластинок. Пара пластинок вам бывает нужно раз в год, но ну пусть раз в месяц. Однако ж никто, пусть он сумасшедший или миллионер, не станет покупать их по десятку в день. Следовательно, логически рассуждая, и все это так и понимают, пластинки тут чистая символика, нечто вроде вывески этого слепого, его патента на пиратский разбой, отличающий его от прочих смертных, как и пресловутая белая трость. Итак, я наблюдал за ходом событий, в намерении следовать за этим типом до конца, добрасно раз навсегда подтвердить свою теорию. Я прокатился, Бог, весь сколько раз от Плассады Майо до Палермо и обратно, стараясь на станциях никому не мозолить глаза, чтобы не возбудить подозрения у секты и не быть обвиненным в воровском умысле или какой-либо другой нелепости в тот момент, когда каждый день моей жизни имел ценность невообразимую. Итак, я держался на близком расстоянии от слепого, но соблюдал осторожность, и когда, наконец, в половине второго ночи, 15 июня, Мы свершили последний рейс. Я приготовился идти за ним до его убежища. На станции пласа де майо откуда поезд возвращался на свою стоянку на Палермо, слепой вышел из вагона и направился к выходу на улицу Сан-Малтин. По этой улице мы и прошли до улицы Кангалью. На перекрестке он свернул к Баху. Мне пришлось удвоить осторожность в эту зимнюю безлюдную ночь, других прохожих, кроме слепого и меня, на улицах не было или почти не было, так что я шел в благоразумном отдалении. Памятаю, сколь изощрен у них слух и вообще инстинкт, предупреждающий о любой угрозе для их тайн. Тишина и безлюдие действовали угнетающе, как всегда в этом районе банков. В районе ночью более тихом и безлюдном, чем какой-либо другой, вероятно, по контрасту, ибо днем на этих улицах слабтворение Шум, толчая, все куда-то спешат, народу в присутственные часы видимо-невидимо. Но, конечно, еще и по причине поистине священного безлюдия, царящего в этих местах, когда отдыхают деньги. Так бывает. Едва разойдутся по домам последние служащие и управляющие, едва покончат они с изнурительным и нелепым своим трудом, когда жалкий видняк, зарабатывающий пять тысяч песов в месяц, ворочает пятью миллионами, а бесчисленные клиенты, совершая уйму всяческих процедур, кладут на счет, наделенные волшебными свойствами кусочки бумаги, которые другие клиенты, совершив противоположные процедуры, забирают из других окошек. Фантасмагорическое, магическое действо. Хотя они-то, верующие, внят в себя реалистами и практиками, получая эту грязную бумажонку, на которой, если приглядеться, Можно разобрать нечто вроде абсурдного обещания, в силу коего некий господин, даже не подписавший бумаженцию собственноручно, обязуется от имени государства дать верующему Бог знает, что в обмен на эту бумажку. И любопытно, что получивший ее довольствуется обещанием, ибо, насколько мне известно, ни один человек никогда не потребовал, чтобы обещание было выполнено. Еще более удивительно что вместо этих грязных бумажонок обычно выдают другую, почище, но еще более идиотскую, на которой другой господин обещает, что в обмен на нее верующему может быть выдано некое количество вышеупомянутых грязных бумажонок, какое-то безумие в квадрате, и всем этому служит обеспечением нечто, чего никто никогда не видел, и что, говорят, хранится где-то, особенно в Соединенных Штатах, в подвалах из стали» а что все это не что иное, как религия, свидетельствуют прежде всего такие слова, как кредит и доверенность. Итак, я говорил, что эти кварталы, освобожденные от ниства толпы верующих, выглядят в ночные часы более безлюдными, чем все прочие, ибо ночью здесь никто не живет, да не смог бы жить из-за царящей тут тишины и жуткого безлюдья в гигантских холлах сих храмов и в огромных подземельях, где хранятся невообразимые сокровища. А тем временем могущественные воротилы, заправляющие этим волшебством, спят тревожно с таблетками и наркотиками, терзаемые кошмарами о финансовом крахе. Ну и, конечно, По той очевидной причине, что в этих кварталах нет пищевых продуктов, нет ничего для поддержания жизни человека или хотя бы крыс и тараканов, дело тут в предельной чистоте, характерной для этих арсеналов, хранящих ничто, где все символично и в высшей степени бумажно. И даже эти бумажки, хотя они могли бы служить пищей и моли, и другим козявкам, хранятся в огромных стальных камерах, неуязвимых для любого живого существа. Итак, среди абсолютной тишины, царящей в районе банков, слепой шел по улице Кангальо по направлению к Бахо. Шаги его звучали глухо, с каждым мгновением все более таинственно и зловеще. Так мы прошли до улицы Леандро Алем и, пересекшие Авениду, направились к портовой зоне. Я удвоил осторожность. Временами мне казалось, что слепой может услышать даже мои шаги и даже мои возбужденные дыхание И он шагал с уверенностью, в которой меня чудилось что-то пугающее, но я, конечно, отвергал пошлую мысль, что этот слепой не настоящий слепой. Особенно удивило меня и усилило мой страх то, что он внезапно опять свернул налево, к лонопарку. От меня испугало своей нелогичностью, ведь если таково было его первоначальное намерение, ему вовсе незачем было, пересекши Авениду, идти направо. Предположить, что человек этот заблудился, я никак не мог. Уж слишком уверенно он двигался. Значит, оставалась гипотеза, очень страшная, что он учуял мое присутствие и пытается сбить меня со следа, либо, что было бесспорно страшнее, пытается заманить меня в ловушку. И однако же, влечение, что толкает нас заглядывать в пропасть, заставляло меня идти за слепым, и чем дальше, тем решительней. И вот мы уже почти бежим. Со стороны эта сцена могла бы смешной, не будь она столь мрачной. Человек с белой тростью и набитой пластинками сумкой, которого молча, но упорно преследует другой человек, сперва по улице Бушар к северу, а затем в радиалу на парк они сворачивают направо, будто намереваясь спуститься к порту. Тут я потерял его из виду, ведь я шел на расстоянии почти в полквартала. В отчаянии я убыстрял шаги, опасаясь потерять его, когда, как мне казалось, я уже приближался к разгадке их тайны. Чуть не бегом. Я достиг угла и резко свернул направо, как то сделал он. О, ужас! Слепой стоял у стены, весь напрягшись, очевидно, пожидая меня. Уклониться отступить я уже не мог. И вдруг он схватил меня за руку со сверхчеловеческой силой, Я ощутил на своем лице его дыхание. Свет был очень тусклый. Я едва различал его черты, но его поза, прерывистые дыхание, рука, сжимавшая мне запястье, словно клещами, его голос, все обнаруживало злобу и крайнее возмущение. Вы гнались за мной, сказал он не громко, но мне показалось, что он прокричал с отвращением. Ощущая его дыхание на своем лице, слыша запах во влажной кожи я со страхом бормотал какие-то несвязные слова. Безумно и отчаянно все отрицал. Сказал, «Вы ошибаетесь, сеньор», едва не падая в обморок от годливости и ненависти. Как он мог заметить? В какой момент? Каким образом? Невозможно было предположить, что он обнаружил мою погоню за ним, как обнаружил бы любой нормальный человек. Что? Неужто сообщники? Невидимые помощники?» которых секта хитро рассовывает повсюду, в самых неожиданных местах и должностях. Няньки, школьные учительницы, почтенные матроны, библиотекари, трамвайные кондукторы, кто знает. Как бы там ни было, я в ту ночь добыл подтверждение одной из моих гипотез насчет их секты. Все это с молниеносной быстротой промелькнуло в моем мозгу, пока я вырывал свою руку из его лап. Что было сил? Побежал я прочь и потом долго не решался возобновить свои изыскания. Не только из страха, а страх я испытывал нестерпимый, но также по расчету, воображая, что тот ночной эпизод мог побудить их неусыпной и враждебной слежки за мной. Надо выждать месяцы, а может быть и годы, надо сбить их с толку, заставить их думать, что все это было обычным преследованием с целью грабежа.